О себе и о времени. Вместо предисловия. Скандалы сопутствовали моей литературной жизни буквально с первой же публикации, что меня весьма огорчало. Это теперь стараются друг друга перещеголять, изобретая нечто, что повергнет в шок читателей. А в пуританские нравы застойного времени границы дозволенного были иные, и общественное осуждение звучало грозно. Хотя в моих сочинениях неявной явной крамулы не содержалось ни особенного новаторства, а грешила я вот чем. Герои повестей и рассказов почти всегда имели прототипов, узнаваемых не только в близком окружении. Другие имена вымышленной ситуации оказывались слабым прикрытием. Обсуждалось не качество моей работы, а те, кого, как казалось, публично вынесли вперед ногами. Во внутренней рецензии на мою повесть «Елена Прекрасная», напечатанную в «Новом мире», одна уважаемая литературная дама, сотрудница редакции, написала, что где такого рода произведения обречены на успех у определенной части публики, и она, мол, умывает руки. Примерно так же обстояло и с внутренним двором, и с легким жанром, за который я удостоилась разгромной подвальной статьи в газете «Правда» где критик Бочаров пригвоздил меня к позорному столбу за неуважительное циничное отношение к нашей творческой интеллигенции. Был, верно, из поклонников Аллы Пугачевой. Ну, это ладно, можно пережить. Хуже то, что на меня обижались друзья. Получалось, что чуть ли не каждая публикация оборачивается испорченными отношениями с людьми. У кого-то хватало великодушия меня прощать. Другие обрывали общение, не желая слышать моих оправданий. А самое грустное, глупое, что такая реакция для меня лично оказывалась неожиданной, непредвиденной. Помню, позвонила подруге и растерялась. «Почему она так холодно со мной говорит?» Спросила, что случилось. Выяснилось, прочла октябрь с повестью «Вкус улыбки». «И что? Разве я ее оболгала?» Но, видимо, даже симпатия, сочувствие воспринимались как злонамеренность, когда человек узнавал себя в персонаже. Что ж, пора, пожалуй, прекратить играть в прятки, и я испытываю своего рода облегчение. Все, о ком здесь идет речь, названы своими подлинными именами. Их телефонные номера в моей записной книжке, хотя многих уже нет. Некоторых я знал давно, а с кем-то по жизни разминулась, опоздала родиться или же прозевала возможность встреч, но они именно ощущались ближе, понятнее приятелей-сверстников. Лицом к лицу лица не увидать. До сих пор загадка «Мой собственный отец», писатель Вадим Кожевников. В этих секстах он разве что мелькнет, на большее не осмеливаюсь, не готова. Он не оставил дневников как Мравинский, куда я упала, как в омут, в Питере, тогда еще Ленинграде. Не замечала, что еще день прошел, и опасалась только, что его вдова вот и вот явится из кухни и скажет «Все, довольно я и так чересчур с вами разоткровенничалась». В самом деле, приехав в Питер в командировку, стояла на пороге квартиры, когда она, Александра Михайловна Вавилина, приоткрыв дверь, заявила, что раздумала встречаться с корреспондентом, не желает дешевой шумихи, но я все-таки просочилась в тущель». При жизни Когана, Геллильса, Алиханова, бывала у них дома, училась в одной школе с их детьми, но не представляла, что когда-нибудь буду читать их письма. Узнаю то, о чем не подозревала во время будничных, ни к чему не обязывающих посещений. С другой стороны, подтвердилось еще раз, как важен этот глубинный источник детства. Оттуда и выплыл мой дед, и спустя много лет открылись черты нашего с ним корневого родства упущенного, неугаданного, пока рядом. Впрочем, то, о чем я писала, он бы, возможно, не одобрил. Хотя, как и прежде в повестях, рассказах, так и теперь я ни с кем личных счетов не свожу, зла не помню, вовсе не это мной руководит. Но, думаю, каждый пишущий, вне зависимости от свойств натуры, скрытной или доверительной сюжетной занимательности или отсутствия таковой, Может быть, и неосознанно, но в первую очередь свидетельствует о своем времени и о себе. В очерке о Юрии Карловиче Олеше упомянут дом 17-19 по Лаврушинскому переулку, так называемый писательский. И он тоже важный, страшный персонаж. О нем, о Лаврухе, и моя повесть «Внутренний двор». Действующие лица там имели прототипов, но в них во всех присутствовала я сама. Словесная ткань, вне зависимости от жанра, непременно включает два условия – выживание в чужой образ и раскрытие собственного. И это не только профессия, так устроенная человеческая жизнь. Тяга к прошлому, потребность вспоминать, вызвана необходимостью разобраться в настоящем. И то, и другое туго сплетается в нашей душе. Она, душа, шевельнулась при первом же вскрике новорожденного, а дальше уж сколько кому отпущено – Длится процесс узнавания, откуда мы явились и куда. Надежда Кожевникова, Денвер, Колорадо, 2003 год.